Глава двадцать девятая Алексей, глава охраны Влада. Во всяком случае, был, когда мы жили вместе. Сейчас же я смотрела на поджарова мужчину, словно в первый раз. Нет, я никогда не рассматривала его с каким-то умыслом, а сейчас скорее как человека, который может дать мне ответы на какие-то вопросы. Хотелось ли мне узнать, что происходило в жизни Влада за эти годы? Конечно. Сам он мне, если и расскажет, только вот сколько будет правды в его словах. Хотя в словах его подчиненного тоже мало правды. Если выбирать из двух зол, то я выбрала бы разговор с Алексеем. Не знаю почему, но он утром чувствовал, что он не станет меня обманывать. Может и глупо, но лучше, чем накидываться с вопросами к самому Владу, давай ему лишний раз повод думать, что я могла бы тут остаться. — Нет, ради детей восстанавливать наши отношения было бы глупо, а большего я пока и не видела. — Здравствуйте, Алексей! — произнесла я как можно более безразлично. — Как поживаете? — Спасибо, все в порядке. — маска на лице мужчины исказила его голос. — Лех, будь добр! — перебил нас Влад. — Тут список того, что надо сделать срочно. Передай Косте, а там... — махнул рукой на стол рядом с лестницей. — Вся почта, которую нужно передать в офис, и побыстрее. Коротко кивнув, Алексей подхватил коробку с документами в одну руку, другой рукой взял файл из рук Влада и молча вышел, даже не попрощавшись. — Да, фыркнула Карина. — Не хотела бы я работать под твоим началом. — Очень даже зря, — в тон ей ответил Влад. — Мои люди прилично зарабатывают и могут себе позволить очень многое. «Самое главное, чтобы был навык, за который я буду готов платить. Посредственности везде будут на нижних ступеньках». «Что ты вкладываешь в понятие «навык»?» «Ну все, в этот разговор бесполезно влезать. Карина очень любит разглагольствовать о профпригодности, а значит, следующие минут сорок тут стоять нет смысла. Все равно не заметят». Махнув рукой на этих двоих, отправилась на кухню. Девчонки уже под присмотром Валентина усердно собирали конструктор, который, не пойми как, вообще сюда попал. Огромные кубики были разноцветными, а девочки, по всей видимости, решили построить самую большую башню. Ставя друг на дружку кубик за кубиком, они, прикусив язык, показывали просто чудеса коллективной работы, которая им была вообще раньше не свойственна. Чаще они просто ссорились, не сумев поделить игрушки. А сейчас даже умудрились вместе что-то создать. Решив, что не стану отвлекать девчонок от такого интересного занятия, занялась обедом. Сегодня по графику у Валентины выходной, а значит, у меня есть шанс хоть что-то сделать самой. В день отдыха мы договорились, что она будет по желанию заниматься чем-то, но с учетом ее интереса к детям она явно получала удовольствие, проводя время с малышками. Решив, что на обед будет плов, я принялась за дело. Готовить я люблю, а поэтому не заметила, как Валентина вместе с малышками отправилась на прогулку, а я осталась совсем одна. Пожав плечами, продолжила заниматься тестом. Внезапное желание спеть булочки я не смогла игнорировать. «И что он в тебе нашел?» Противный голос донесся до моих мыслей, отвлекая от готовки. Подняв голову, взглядом натолкнулась на ту самую барышню, с которой Влад изменял мне. «Ни рожи, ни фигуры!» «Как вы вошли?» – нахмурилась я. Вообще перспектива наблюдать тут табунами бунами ходящих шлюх меня не прельщала. «А ты что думала, что я не могу? Весь тот спектакль был только ради тебя!» Насмешливо произнесла мадам и облокотилась на дверной косяк. Демонстративно задрав нос, поднесла к глазам руку с дорогим маникюром и парой колец с крупными камнями. А после краткого контроля качества снова вернулась ко мне. «Не думай, что сможешь тут задержаться!» — заявила девушка. — Ты дашь ему официальный развод и уедешь со своими мышами в ту дыру, откуда приехала. — А если нет? Не то чтобы я хотела выяснить, просто стало интересно. — А если нет, то я сделаю так, что ты останешься на улице с голой жопой, — рыкнула она. — Неужели? Голос вошедшего Влада был настолько ледяным, что даже у меня пробежали мурашки. Наглую балонку надо было видеть. Она мгновенно побледнела, практически слившись со своей шевелюрой, а глаза стали такие огромные, что впору было сравнивать барышню с совой. Я не слышу ответа. — Котик, ты неверно понял? — Я все верно понял, а ты вот, кажется, не поняла. Угроза висела в воздухе, не давая нормально вдохнуть. Влад приблизился ко мне, не сводя с меня пристального взгляда и полностью игнорируя гостью. Закрыв меня своей спиной, мужчина повернулся к ней и склонил голову, снисходительно произнеся. «Ты никогда не умела ни себя вести, ни нормально соображать. Блондинка явно была напугана, была бы ее воля, она бы сбежала». «Еще раз увижу тебя в непосредственной близости к моей семье или к моему дому, просто словами не обойдусь». Советую тебе извлечь из ситуации урок. Выведите ее вон отсюда. Двое здоровых амбалов, которые стояли в глубине дверного проема, вышли на свет и довольно резко схватили девушку под руки, выводя ее наружу. Не сказать, что она сильно сопротивлялась, скорее расстроилась, но на лице Влада не дрогнул ни один мускул. Настя, я хочу, чтобы ты знала. Тихо произнес мужчина, прежде чем оставить меня одну. Я не был идеальным мужем или вообще хорошим человеком. Теперь все изменилось, и я тебе это докажу, чего бы мне это ни стоило. Влад ушел, а я еще некоторое время стояла на месте, слыша, как у меня в ушах стучит собственное сердце.